Таблица 11.4. Экспозиционные процедуры. Ориентирование пациента на экспозиционные процедуры и получение от него обязательств к сотрудничеству. Терапевт удостоверяется, что пациент понимает принципы экспозиционных процедур и способен к плодотворному сотрудничеству. Терапевт разграничивает маскировку эмоций и изменение выражения эмоций. Терапевт обеспечивает неподкрепленную экспозицию раздражителей, которые вызывают проблемные эмоции. Терапевт удостоверяется в получении и обработке пациентом новой информации, связанной со страхом и вызывающими тревогу ситуациями. Терапевт использует экспозиционные процедуры применительно к проблемным эмоциям, вины и стыда только в том случае, когда эти эмоции не поддерживаются ситуацией. Терапевт использует такие процедуры, провоцирующие гнев ситуации, с которыми пациент в конечном счете справится, если только сможет переносить фрустрацию достаточно долгое время. Терапевт подстраивает ситуации терапевтической экспозиции к проблемным ситуациям. Терапевт следит за тем, чтобы терапевтическая экспозиция действительно состоялась. Терапевт внимательно следит за отвлекающими маневрами пациента и не поддается на них. При мысленной экспозиции терапевт просит пациента описывать ситуацию, Свои ощущения подробно и в настоящем времени. Терапевт регулирует интенсивность терапевтической экспозиции. Клиницист обеспечивает терапевтическую экспозицию достаточно длительную для того, чтобы эмоция активировалась и успела ослабнуть, но не настолько длительную, чтобы пациент утратил контроль. Терапевт надлежащим образом использует специальные стратегии и процедуры изменения в качестве экспозиционных техник – поведенческий анализ, тренинг навыков, Причинно-следственные процедуры – прекращение или ослабление поддержки. Блокирование тенденций действия, ассоциирующихся с проблемными эмоциями пациента. Терапевт блокирует тенденцию пациента к избеганию, бегству при испуге и или страхе. Терапевт блокирует тенденцию пациента прятаться или отстраняться, когда он переживает стыд. Терапевт блокирует тенденцию пациента наказывать себя, или искупать несуществующую вину. Терапевт блокирует тенденцию пациента к агрессивным и враждебным реакциям, или, если пациента пугает эмоция гнева, терапевт блокирует избегание гнева и помогает пациенту растормозить переживание этой эмоции. Помощь пациенту в выражении эмоций, противоположных переживаемым. Терапевт объясняет разницу между маскировкой и выражением других эмоций. Усиление чувства контроля пациента над негативными событиями, вызывающими соответствующий эффект. Клиницист разрабатывает применение терапевтической экспозиции вместе с пациентом. Клиницист объясняет пациенту перед применением терапевтической экспозиции, что пациент может полностью контролировать раздражители и волен прекратить экспозицию в любой момент. Терапевт добивается от пациента готовности как можно дольше оставаться в условиях эмоциональной стимуляции. Клиницист помогает пациенту выходить из ситуации или прекращать терапевтическую экспозицию осознанно, а не автоматически. Терапевт уязвим к воздействию пациента. Использование при необходимости формальных экспозиционных процедур, особенно при терапии посттравматических стрессовых реакций. Второй этап ДПТ. Тактика противоречащая ДПТ. Терапевт поощряет маскировку эмоций пациентам. Терапевт подкрепляет неадаптивные попытки пациента к избеганию эмоций. Терапевт наказывает адаптивные стили прекращения негативных ситуаций. Терапевт забывает о принципах формирования шеппинга. Клиницист воспринимает пациента как слишком слабого для терапевтической экспозиции.